Глава шестая. Золото Санта-Марии. Флотилия корсаров, пять больших кораблей, мирно стояла на якоре у западного берега Дориенского залива. В кабельтове от нее прозрачно-голубые волны, пронизанные опаловым сиянием утренних лучей, чуть слышно набегали на серебристый полумесяц от логова песчаного пляжа, за которым отвесной стеной высился лес, сочно-зеленый после только что выпавших дождей. На опушке среди пламенеющих рододендронов, подобно сторожевому форпосту джунглей, окремлявших леса, темнели палатки и наспех сколоченные крытые пальмовыми листьями бревенчатые хижины лагеря корсаров. Разбив здесь свой бивуак, матросы капитана Блада производили кое-какую починку и запасались провиантом, мясом жирных черепах, которых на этом берегу было видимо-невидимо. Пёстрое пиратское воинство, насчитывавшее свыше 800 человек, шумело как потревоженный улей. Здесь преобладали англичане и французы, но встречались также голландцы и было даже несколько индейцев-метисов. Сюда стекались искатели счастья из Испаньола, лесорубы из Кампечи, беглые матросы и беглые каторжники, рабы с плантаций и прочие изгои и отщепенцы как из Старого Света, так и из Нового, объявленные у себя на родине вне закона. Было ясное апрельское утро. Трое индейцев вышли из леса и вступили в лагерь. Впереди шел высокий широкоплечий индейц, с длинными руками и горделивой осанкой. Одежда его составляли штаны из недубленных шкур и красное одеяло, накинутое на плечи, как плащ. Обнаженная грудь была расписана черными и красными полосами. Золотая пластинка в форме полумесяца, продетая в нос, покачалась над верхней губой. В ушах поблескали массивные золотые кольца. Пучок орлиных перьев торчал в истине-черных, гладких и блестящих волосах. В руке он держал копье, опираясь на него, как на пусах. Он спокойно, без тени замешательства, вступил в толпу глазевших на него корсаров и на весьма примитивном испанском языке объявил им, что он – Кацик Гванахани, прозванный испанцами Браза Ларко, и попросил отвести его к капитану, которого он также назвал на испанский лад – Дон Педро Сангре. Корсары подняли его на борт флагманского корабля Арабелла, где в капитанской каюте ему оказал любезный прием высокий худощавый человек, одетый элегантно, как испанский грант. Его бронзово-смуглое лицо, мужественное с резко очерченными скулами и орлиным носом, могло бы принадлежать индейцу, если бы не пронзительно синие глаза. Браза ларга без лишних слов, ввиду незначительности их запаса, тотчас приступил прямо к делу. «Вы идите со мной, и я вам давать много испанских золота!» И добавил несколько неожиданно и не совсем к месту. «Карамба!» Синие глаза капитана взглянули на него с интересом. Рассмеявшись, он ответил на отличном испанском языке, которым овладел еще в те далекие годы, когда его разрыв с цивилизации не был столь полным. «Вы явились как раз вовремя! Карамба!» «Где же находится это испанское золото?» «Там!» Индейс неопределенно махнул рукой куда-то в западном направлении. 10 дней ходу!» Капитан Млад хмуро сдвинул брови. Ему вспомнился поход Моргана через перешейк, и он спросил наугад. «Панама?» Но индейс покачал головой, и на суровом его лице отразилось нетерпение. «Нет, Санта-Мария!» На корявом испанском языке он стал объяснять, что на берег реки, носящей это название, свозится все золото, добываемое в окрестных горах, оттуда его потом переправляют в Панаму. И как раз в это время года золото скапливается там очень много, но скоро его увезут. Если капитан Блат хочет захватить это золото, а его сейчас там видимо-невидимо, это Браза Ларга хорошо известно, надо отправляться туда тотчас же. У капитана Блада ни на секунду не возникло сомнения в искренности этого кацыка и в отсутствии у него злого умысла. Лютая ненависть к Испании горела в груди каждого индейца и бессознательно делала его союзником любого врага испанской короны. Капитан Блад присел на крышку ларя под кормовыми окнами и, поглядев на гладь залива, искрившуюся в лучах солнца «Сколько потребуется на это людей?» — спросил он. «Сорок десять, пятьдесят десять», ответил Браза-Ланга, из чего капитан Блат вывел заключение, что потребуется человек 400 500. Он подробно расспросил индейца о стране, через которую им предстояло пройти, и о Санта-Марии, о его оборонительных укреплениях. Индейц обрисовал все в самом благоприятном свете, решительно отметая всякие затруднения, и пообещал, что не только сам поведет их, но и даст им носильщиков, чтобы помочь тащить снаряжение. Глаза его сверкали от возбуждения. Он без конца отвердил одно золото. «Много-много испанский золота! Карамба!» Он, словно попугай, так часто испускал этот крик, так явно грел желанием увлечь Влада своих своей что тот уже начал спрашивать себя, не слишком ли большую заинтересованность проявляет индейец, чтобы быть правдивым до конца. Его подозрения вылились в форме вопроса. «Ты очень хочешь, чтобы мы отправились в эту экспедицию, друг мой?» «Да, вы пойти, пойти. Испанцы любят золото. Куанахани не любит испанцев. Ты, значит, хочешь насолить им?» «Да, похоже, что их ты их ты крепко ненавидишь». «Ненавидишь», — как их обовтрил Браза Ларга. Губы его искривились, он издал резкий гортанный звук. гу гу словно подтверждая «Да, да!» «Ладно, я должен подумать!» Капитан Блат крикнул Боцмана и поручил им деться его по печенью. С квартердека Арабеллы рожок проиграл сигнал к сбору на военный совет, который собрался тотчас, как только все, кому положено было на нем присутствовать, поднялись на борт. Как и подобало представителям этого необычного воинства, раскинувшего свой лагерь на берегу, Корсары, собравшиеся вокруг дубового стола в капитанской каюте, являли глазам довольно пестрое зрелище. Во главе стола сидел сам капитан Блад, похожий на испанского Гранда в своем роскошном мрачном одеянии, черным с серебром, в пышном черном парике, длинные локоны которого не на воротник. Бесхитростная простодушная физиономия Джерри Пита и его простая домотканная одежда – забличали в нем английского пуританина, каким он в сущности и был. Хактор суровый коренастый, крепко сбитый, а в добротной, но мешковато сидевшей одежде был настоящий морской волк, с головы до пят и легко мог бы сойти за капитана любого торгового флота. Геркулес Уолверстон, чей единственный глаз горел свирепым огнем, далеко превосходящим свирепость его натуры, медно-смуглый, живописно-неряшливый в своей причудливой пестрой одежде, Был, пожалуй, единственным корсаром, внешность которого соответствовала его ремеслу. Макет и Джеймс имели вид обычных моряков, а Ибервиль, командир французских корсаров, соперничавший в элегантности костюма с Бладом, внешностью и манерами больше походил на Версальского щеголя, нежели на главаря шайки отчаянных кровожадных пиратов. Адмирал титул этот был недавно присвоен капитану Бладу, его подчиненными и приверженцами, изложил советовое предложение Браза Ларга. От себя он добавил только, что поступило оно довольно своевременно, ибо они в настоящую минуту сидят без дела. Предложение, как и следовало ожидать, пришлось не по душе тем, кто по натуре свои прежде всего были моряками. Джерри Питу, Макиту и джеймсу Каждый из них по очереди указывал на опасности, и трудности большого похода вглубь страны. Хактор и Волверстон, окрыленные тем, что не смогут нанести испанцам весьма чувствительный удар, сразу ухватились за предложение и напомнили совету об удачном набеге Моргана на Панаму. Ибервиль, француз и гугенот, осужденный и изгнанный за свою веру и пылавший одним желанием перерезать горло испанским фанатикам, где, когда и кому безразлично, также высказался за поход в выражениях столь же изящных и утонченных, всхоть жесток и кровожаден был их смысл. Танк-голоса разделились надвое, и теперь от решения Блада зависел исход спора. Но адмирал колебался и в конце концов предоставил командам решать самим. Если желающих наберется достаточно, он поведет их на перешеек, остальные могут оставаться на кораблях. Командиры одобрили его решение, и все тотчас сошли на берег, взяв индейца с собой. На берегу капитан Блат обратился с речью к своим корсарам, беспристрастно изложив им все за и против. «Сам я пойду с вами в том случае», — сказал он, — «если среди вас наберется достаточно охотников». Вытащив из ножен свою рапиру, он, как некогда писара, провел острием линию на песке. «Все, кто хочет идти со мной на перешеек, встаньте с наветренной стороны». Не меньше половины корсаров шумными возгласами выразили желание отправиться в поход. В первую очередь это были беглецы с испаньолы, привыкшие сражаться на суше, самые отчаянные головы этого отчаянного воинства, а за ними прочие все, почти все лесорубы из Кампечи, не страшившиеся ни джунглей, ни болот. Браза Ларга, медное лицо которого сияло от удовольствия, отправился за своими носильщиками и пригнал их на следующее же утро, 50 здоровенных рослых индейцев. Корсары были уже готовы двинуться в путь. Они разделились на три отряда под командованием Волверстона, Хакторпа и Ибервиля, сменившего свои кружевые банты на кожаные штаны охотника. Впереди шли индейцы, тащившие все снаряжение. Палатки, 6 небольших медных пушек, железные ящики с зажигательными ядрами, хороший запас продовольствия, лепешки и и ящик с медикаментами. С палуб кораблей рожок протрубил им прощальный сигнал. Пит, оставшийся за главного, дал из чистого озорства орудийный залп, и джунгли поглотили искателей приключений.